Триш быстро захмелела и попросила проводить ее в дамскую комнату, а заодно показать другие работы шваться. Юлик проводил, объяснил, как лучше дернуть за ручку бочка так чтобы не завалиться и попутно достичь слива воды, а потом, после бачка, не дойдя до картины, не стали целоваться там же, где оказались в пространстве между туалетом и отгороженным помещением, где были сколочены жи из-под а еще через 40 минут гвидона присконь заметно испарились, и Шварц остался наедне с младший Харпер. А еще чьи 9 часов они проснулись в обнимку, в той самой комнате со стеллажами, когда так и не вспомнили, как когда добрались. На другой день Юлик перевез Трижкиный чемодан к себе на Октябрьскую. А еще через неделю, после к как сестры обошли пешком всю Москву, облазив по наводке своих мужчин старые московские закоулки, накатавшись вдоль на троллейбусе и метро, перепробовав все варианты уличных пирожков с капустой, рисом и повидлом, решили вчетвером сесть в электричку и укатить в жижу заскучавший без друзей параш. Вечером Юлик достал из морозилки два вафельных фунтика. Один протянул триш и спросил — — Мороженое хочешь? Настоящее, московское, сливочный вкус? И услышал ответ, которому очень обрадовался, потому что понял, что с этой нерусской девушкой они существуют на одной волне. — Нет, — ответила Триф, сохраняя серьезную мину, — не хочу. Нормального хочу, не мороженого, такого, как ты, и засмеялся. Утром перед отъездом к Шварцу взглянул Ирод. Он привычно сунулся мордой в зарешеченной полуокошко мастерской и не обнаружил никого. Разочарованно тявкнул. Юлик был в спальном пространстве. Услышав позывные, он подошел к окну, распахнул его и кивком головы дал Иру разрешение на спуск. Тот визжал от радости, отжал мордой чуть приоткрытую дверь, ведущую в полподвал, и понесся по ступенькам к знакомому проему. Забежав внутрь, сразу кинулся целоваться со Шварцем, и из кухни на звуке собачьей радости выглянула Триш и обалдела. — Тот самый? — Ну да, — ответил Шварц. — Царь Ирод, собственно, персоной. Вот, в гости, пожалуй, жрать, наверное, захотел. Триш присел и поманил Ирода к себе. Тот осторожно приблизился и упасительно заглянул ей в глаза. Страха не было ни с той, ни с другой стороны. Был явный взаимный интерес. Она погладила его по голове, Ирод позволил, не отстранился. Тогда она прижала его к груди, и пес в удовольствии завел глаза к потолку, триж поднялась. Надо его кормить. Он едет в кантри хаус. Понял, послушно отреагировал Шварц и улыбнулся, прижав девушку к себе. А я еду. Их жиженская неделя начала августа выдалась на удивление безоблачной. В том смысле, что небо, словно приветствуя возвращение обитателей парашенного дома в расширенном составе, раскинулось над жижей чистым, если бить на голубым, раздвинув горизонты, оттеснив облака на нижнего края по всей небесной окружности, куда хватало глаз. Стоял полный воздушный штиль, однако августовская жара каким-то чудом ухитрялась не задирать градус выше двадцати семи. Рай, выдохнула Приска и посмотрела на сестру. Рай? Рай, переспросила-то, подставляя лицо небу. Парадайс! Приска обняла ее и спросила по-русски. Нравится? Тришка подумала и ответила тоже по-русски. Мне так кажется, я влюбила, влюбила нас очень сильно. Рай! правильно засмеялась приск а куда ты еще должна была деться внезапно патриша перешла на английский скажи приз я была там она указала рукой в конец двора где размещался грубо сколочный туалет это навоз да там отверстие вниз и темно а где же тогда приз вздохнула привыкай милая это россия а то, что ты видела, это русский туалет. Она подтолкнула сестру рукой в направлении будки, состроив при этом рожицу. Смелей! Ирод, почуявший запах настоящей, негородской свободы, какой нигде и никогда еще не нюхал, обезумел от свалившегося на него счастья. Он носился по деревне, как умалишенный. Заглядывал во все дыры от амбара, откуда не выветривался запах коровьего молока, до куриной кормушки с остатками засыхающих картофельных очисток и недобранного курами прошлогоднего зерна. Отметился в заброшенной церкви, что через овраг оставил густой след в саду, определив себя в самодельце никем не охраняемого яблоневого рая. Затем сгонял на кладбище, что отстояло от жижина по пути, не доходя Хиндиховки, ближе к первому вечеру похлебал глиняной жижи из-за врага, замарав рыжей мутью передние лапы. После вечерней дойки баба-параша налила ему молока, и он, заведя глаза, лихорадочно выхлебывал драгоценную парную жидкость, ради которой готов был отныне верой и правдой служить этой доброй женщине с теплыми грубоватыми руками, совсем не похожей на его столичную крестницу, дворничку с Октябрьской. Когда приехали и разместились, параша вопросительно кивнула Юлику на триж. — Твоя? — тот гордо кивнул в ответ. — Чья ж ещё баба, хороший я тоже, — благосклонно покачала та головой, как янта как наша, и по лицу такая штольки. Что? — насторожился Шварц. — Только пришибленная малость. И такая и веселая, как наша, тоже и не русская Тоже? — обреченно согласился художник. — Ты погоди, баба Раша. Она привыкнет, перестанет стесняться. У них там так принято, у нерусских. «Ну — Ну-ну, — согласился хозяйка. — Пусть покушать и обвыкнуть, а там повеселее, гляди. — Вам где пстилать-то? На двору Альфхати? — На осенне. — категорично отозвался Шварц. — А то она хорошо не обвыкнет придется менять ее на нашу, а я не хочу ее менять. — Я ее люблю, она мне будет законная жена, поняла, баб Просковь. Утром ушли за грибами вместе с Иродом. Проходили весь день. Потом вместе и чистили грибную добычу, сидя в присаднике. Вернее, Чистили все, коми Гвидона, который вызвался довести домой девчурку лет шести семи, на которую они наткнулись в лесу. Он присоединился к остальным позже, отмахав лишних километров пять до Боровской обратно. А к вечеру безотказная параша нажарила полную сковороду, крупно накромсанных боровиков, перемешанных с подберезвиками, и молодым репчатым луком с огорода. А тут же к панули молодой щекартошки. Отварили, обжигая губы, ели прямо так в мундире, откусывая от круглых горячих картофелин, присыпанных крупной сероватой солью и бабкин укропом. А грибы ели ложками, вилка в доме была одна, и решено было оставить хозяй, чтобы никому не было обидно. Но десерт был самогон из сахара, и ночь на но это у Юли Костришей.